Глава 6 Запись на старых листах. Если есть смерть, то, может, есть и что-то большее, что-то сильнее, могущественнее, нечто, обладающее ещё большей властью, например, судьба. Потому как если нет, то я не знаю, как объяснить себе Почему связанными оказываются совершенно несовместимые люди? Такие, как я и мой гнусный братец. Этот ублюдок сделал всё, чтобы я его ненавидел. О, как он старался сегодня мне угодить! Как милый и обходителен со мной был! Будто я могу поверить в истинность того, что он хочет примирения. Один раз я уже поверил его искусную ложь. И каков итог? Плачевный. Я полное омерзение и ненависти, исписываю эту страницу. Хотя, надо признать, он много раз усыплял мою бдительность. Несколько раз я был близок к тому, чтобы простить его. Как хорошо, что есть эти дневники. Записи напоминают мне всё, что он заставил меня пережить. Всё, что я потерял по его вине. Ненавижу его. Всей душой ненавижу за то, в кого он превратил меня, за то, что я вынужден служить старухе, за то, что он сам ни капли не тяготиться этой судьбой. А могли бы мы с ним быть настоящими братьями? Если бы мой отец был жив. Но он умер слишком рано. Я его и не знал почти. Но я уверен, будь отец жив, маме бы ни за что не пришлось терпеть Сальные приставания моего противного дядюшки. Фу. Воспоминания о нём вызывают во мне брезгливость. Хочется помыть руки. Никогда не забуду, как этот жирный Боров, перебрав вина, пытался усадить маму себе на колени. Его похотливый взгляд, поросячьи глазки поблескивают. Толстые пальцы хватают её платье. Ненавижу всю их семейку». О, как я хотел тогда остановить его. Но что мог сделать я, мальчишка семи лет? Я едва дорос до пояса этого Борова. Он мог раздавить меня одной рукой. Поэтому я изливал свой гнев на братца. И по делам. Он такой же мерзкий, как и его папаша. Никогда не пойму, как моя светлая прекрасная мама, этот чистый ангел, Самый светлый человек, какого мне довелось узнать за несколько столетий. Как она могла породниться с этой мерзкой семейкой? Мама всегда рассказывала, что отец был совсем иным. Он словно подкидыш в той семье. Умён, благороден, мудр. Я верил ей. И сейчас верю. Не могло быть иначе. Она бы ни за что не вышла замуж за того, кто был бы недостоин её чистой души. Она скорее бы умерла. Но даже и она мне врала. Знаю точно, врала. Ведь она говорила, что Макс очень похож на моего отца. Так похож, что люди обвиняли в непотребных грехах покойную тётушку. Но не одной лишь внешностью. Мама с нежностью смотрела на братца, повторяя, что его нрав словно срисовал искусный художник. Что же сказать, я мог бы поверить, что вся их семья насквозь пропитана предательством и скверностью, но мой отец не мог быть столь глуп, чтобы попасть под очарование тётушки, когда рядом с ним жил настоящий ангел. И Максимилиан не может быть копией отца, ведь это означало бы, что отец был столь же примитивен и тщедушен. Это не может быть правдой. Я понимаю маму. Она лишь хотела, чтобы мы не ругались. Семья всегда была для неё святым каноном. Убеждён, она бы сказала что угодно, лишь бы мы были дружны. И я ей врал. Врал, что уважаю брата, хотя в моей душе жило лишь презрение к нему. Врал, что мы всегда будем дружны. Фальшиво улыбался ему, когда тот приезжал погостить. «Я не хотел расстраивать маму правдой, как и она меня».